Глава 17 «Волшебный глаз». И тут Виш сняла повязку. Это было все равно, что распахнуть дверь в другой мир. Когда она смотрела левым волшебным глазом, и казалось, что она стоит на вершине заснеженной горы, покрытой блестящим, голубоватым, слепящим инеем. Краски сделались настолько яркими... Красный таким красным, зеленый настолько зеленым, что Виш закричала от боли. Она уже забыла, насколько это страшно, да тошноты неприятно. Очень мало кто из волшебников до или после нее обладал этим редчайшим даром волшебным глазом. Сила сокрытой в нем магии затуманила разум Виш. Мощь ее была настолько яростна, что волосы у нее встали дыбом, как наэлектризованные. Земля под ногами закачалась, разрушенные стены замка задрожали, и все волшебники и воители снова попадали на землю. Магия с пронзительным свистом вырвалась из волшебного глаза, но навстречу ей ударило заклятие короля-ведьм. Король-ведьм по-прежнему падал на виш. Он все ближе и ближе. Вот уже можно разглядеть его разъявленную пасть и направленное прямо на нее острие заколдованного меча. «О боги воды! Что же мне делать?» лихорадочно думала виш. «У меня так много магии, но я не умею ею управлять!» Она попыталась представить себе, как выхватывает заколдованный меч из рук короля-ведьм. Но клинок был накрепко привязан к нынешнему хозяину. — Что еще я могу сделать? — Думай о том, что ты умеешь делать, а не о том, чего не умеешь, — вспомнила Виш. — Железо! Я умею управлять железом! Ведь она так много практиковалась в чулане провинившихся, а потом еще на уроках калибурна на милой тропе. Повсюду во дворе замка застыли словно статуи Моголовой в окаменевших доспехах во главе с ведьманюхом. И стоило, видишь, вспомнить о них, как шлем ближайшего к ней голова задергался под действием ее магии. Ей не надо было и пальцем шевелить, Достаточно было просто подумать. Будь осторожен желаниями, король ведьм, прошептала Виш. Ты хотел магии, что сильнее железа? Сейчас ты ее получишь. Стремительный полет короля ведьм остановил железный шлем. Вот так вот пронесся по воздуху и дзынь! прилепился к заколдованному мечу. Меч разом сделался таким тяжелым, что ведьмака перекосила вправо. Король-ведьм попытался стряхнуть шлем, но тот прилип намертво, потому что попал под действие заклятия, которое сам же король наложил на меч, приковав его к руке. И никак не поддавался, сколько король-ведьм не пытался стряхнуть его. Дзынь! «Дзынь!» Еще один шлем и железная перчатка пронеслись по воздуху и прилипли к мечу с другой стороны. Король-ведьм отменил свое заклятие. И тут у него закрались подозрения, что дела его плохи. «Это еще что такое?» Пораженно охнул король. «Потому что заколдованный меч выпрыгнул из его руки и упал на землю острием вниз». Окаменевшие доспехи охотников за магией распались на части, и, оставив ведьманюха и его солдат стоять посреди двора в одном белье, с бешеной скоростью помчались к королю ведьм. Копья и шлемы, цепи и ножи, мечи и доспехи, даже сам ведьмобой, все снаряжение и оружие моголова влетело к королю ведьм, словно стрелы в беззащитную птицу. «Еще железо!» — думала Виш. «Еще! Еще! Еще!» Целая армия доспехов и оружия прилипла к королю ведьм, как к магниту. Он пытался отбиваться, но чем сильнее он тряс крыльями, тем крепче приклеивалось железо. И в конце концов он превратился в железный шар. А едва соприкоснувшись его зеленой раскаленной магией, железо начало плавиться. Под тяжестью металла король-ведьм стал падать, а Виш продолжала метать в него все железное, что попадалось ей на глаза, пока он не рухнул вниз. Зар и Виш бросились в разные стороны. Земля затряслась у них под ногами, и тут... Закованный в железо ведьмак ударился о землю с такой силой, что во дворе полуразрушенного замка пентаглиона образовался гигантский кратер. Но перед тем, как железо окончательно застыло и король-ведьм оказался внутри металлического шара, он успел выпустить из своих пальцев с огромными когтями последний сгусток магии и... С жутким визгом заклятие пронеслось по воздуху и ударило виже в грудь. Раздался оглушительный взрыв. Вспыхнул ослепительный белый свет. Зара отшвырнула в сторону. Земля, в последний раз, содрогнувшись, наконец, успокоилась. Только огромные облака пыли клубились над разрушенным до основания двором. Удивительно! Но железный ком, в котором оказался заточен король-ведьм, был точно такой же формы, как обезмагивающий камень королевы-психоры. Возможно, потому что Виш видела его и решила сделать таким же. Полчища ведьм, наблюдавших за исходом этой битвы с воздуха, увидели, что их повелитель повержен, оглушительно взвыли, и разлетелись в разные стороны, канув неизвестно куда. Железный ком покачнулся, подкатился к краю крепостной стены, сорвался с нее и полетел с горы вниз, вниз, вниз до самого моря, где и исчез в волнах. Волшебники и воители, ведьманюх, друды и волшебные создания Стали подниматься на ноги, кашляя и, задыхаясь, пытаясь понять, что произошло. Королева Психора со всех ног бросилась к Зару. Энканца и Боткин кинулись за ней. Пыль висела в воздухе, словно застывший голубой дождь. Зар подобрал заколдованный меч, упавший на землю у его ног. Шлемы и прочее железо так сильно поцарапали клинок что от надписи на нем осталось всего одно слово — «Однажды». «Мы справились, как и в прошлый раз!» — широко улыбнулся Зар, убирая меч в ножны. Оба правителя подбежали к потрясенному и взволнованному растрепанному Зару, который, несмотря ни на что, ликовал в свойственной ему манере. «Я же говорил, что у нас получится, отец!» «Ты видел, Боткин? Ты видел, Калибурн?» — кричал он, победно вздымая кулак. «Я одолел короля ведьм! Я же говорил, что смогу!» «Что несет этот мальчишка?» — перебила его королева-психора. «Где моя дочь?» «Вот она!» — тут же ответил Зар, показывая на облако полупрозрачный, Ярко-голубое и немного светящиеся пыльцы вокруг них. Королева Психора потеряла дар речи. «Она взорвалась!» — объяснил Зар. «Взорвалась?» — переспросила королева Психора, тяжело дыша и озираясь по сторонам. «Взорвалась?» — в ужасе повторила она. «Что значит «взорвалась»? И чему ты радуешься? «Девочка спасла тебе жизнь, мерзкий негодник! Ты ничем не лучше короля-ведьм!» Если бы психора не была великой-превеликой королевой, могло бы показаться, что она немного заикается. Лицо ее залила мертвенная бледность. Королева опустилась на колени рядом с неподвижным ложиком и тридцатью железными булавками, холодными и безжизненными. Протянула дрожащую руку и дотронулась до них. «Не волнуйся, ледяная королева!» Прошептал вжикс. «Не волнуйся! Она вернутся!» Заявил он и ласково погладил растерянную королеву по щеке своей маленькой лаптой. Королева Психора лишилась сердца давным-давно. Но сейчас, стоя на коленях в пыли, она вдруг ощутила, что из ее ледяных голубых глаз одна за другой капают слезинки. — С дороги! С дороги! — крикнул возникший зняк, куда бывший спрайт. Спрыгнул со спины зависшего в воздухе рядом с королевой сокола и собрал все три слезинки, упавшие с ресниц скорбящей психоры. К ним поспешно бросился Энканцо. — Ради всего святого, Зар! Надо же объяснить, что происходит! — Твоя дочь воскреснет, Психора! У нее ведь волшебный глаз! Она великая чародейка! А у великих чародеев несколько жизней! — Воскреснет! — растерянно заморгала королева Психора. «Волшебный глаз? Несколько жизней?» Она уже и забыла, что у этих волшебников все не по-людски. Они даже не умирают, как положено. «Когда? Когда она воскреснет?» — пролепетала психора. Через несколько минут успокоил ее Энканцу. «Иногда на восстановление нужно время» а пока что всем надо стараться не наступать на эту голубую пыль Эта голубая пыль моя дочь в ужасе спросила королева оглядываясь вокруг чем занимается этот человек прищурившись прошипел вжикс этим человеком был друт командор вел себя он довольно странно Командор сосредоточенно и торопливо что-то делал. И присмотревшись, Энканцо понял, что тот при помощи магии собирает голубую пыль магическим посохом в яркие облачка, а затем помещает в какой-то сосуд. «Действительно», — озадаченно произнес Энканцо. «Что это вы такое делаете, командор?» «А вы не видели?» «У девчонки-чародейки есть магия, что сильнее железа. Она очень, крайне опасна», — заявил друт командор «Скорее! У нас мало времени. Необходимо поскорее поместить ее в этот сосуд, и тогда она не сможет восстановиться». «Осторожней, командор», — резко сказал Энканцо. «Вообще-то это плоть живого существа». «И крайне опасного существа!» — возразил Друт. «Да как ты смеешь? Ты что, пытаешься воспользоваться тем, что моя дочь пребывает в пылеобразном состоянии, и посадить ее в тюрьму?» — возмутилась королева Психора. не шагу дальше, королева!» — направил на нее посох Друт. Иначе я закрою этот сосуд крышкой и брошу в море. И тогда вашу дочь ждет куда более ужасная судьба, чем вы можете себе представить. Ибо одна ее половина будет там, а другая здесь. Энканцу и Психора замерли. Вечное забвение. Воистину жуткая судьба. Но тут вперед вышел волк-оборотень. Из его горла вырвалось негромкое, зловещее, гортанное рычание. «Назад!» — приказал инканцу. «Этот друт опасен!» — воскликнул он, но оборотень даже и ухом не повел. «Что ты задумал, оборотень?» — прокричал командор, лихорадочно сметая голубую пыль и бросая ее в сосуд. «А ну назад, злобное чудовище!» «Отойди ты, бессердечный комок меха! У меня тут великая миссия, которая войдет в историю!» И тут Зару в голову пришла блестящая идея. И он совершил хороший поступок. Очень, очень хороший поступок. Больше всего на свете Зар хотел избавиться от ведьм. Он прекрасно понимал, что король-ведьм вряд ли повержен навсегда. Рука Зара до сих пор горела ярко-зеленым светом. Чтобы спастись, ему необходимо было собрать все, что нужно для заклинания изгоняющего ведьм. И они только что рисковали собственными жизнями, чтобы заполучить первую из этих составляющих. Но впервые за всю свою жизнь... Зар понял, что судьба другого человека волнует его больше, чем собственная. Поэтому Зар вытащил пробку из склянки для сбора. Раздался оглушительный рокот последнего вздоха великана, который они уменьшили и поместили туда всего час назад. — Простите их! — рокотал последний вздох великана. «Простите их!» Слова звучали с такой силой, что психоре, энканцу, Зару и Боткину пришлось заткнуть уши.